Лан Пирот, товарищ Чума. Книга 6. Сентябрь 1942 года. Москва, НКГБ, СССР. Обещанного откровенного разговора с товарищами, чем же на самом деле являлось изобретение профессора Трефилова, не у капитана госбезопасности Фролова, Ни у его непосредственного начальника, руководителя третьего управления НКГБ СССР, старшего майора ГБ Горлинского, так и не получилось. Во-первых, они окончательно не решили, что же говорить, чтобы их не посчитали умалишенными. А во-вторых, ни у кого из них реально не было времени, работы было не продохнуть, а людей не хватало, многие ушли на фронт. Не отпустили только особо ценных специалистов, да таких вот коллег, как Лазарь Селиверстыч, спали сотрудники чекисты урывками прямо на рабочих местах, стараясь покемарить хоть пару-тройку часов до выезда на какое-нибудь очередное происшествие, шпионы, заговоры, убийства, диверсии, перечислять все сферы деятельности Народного комиссариата государственной безопасности можно было бесконечно». О спокойном отдыхе в домашней теплой кровати никто даже и не мечтал. Вот и не удавалось никак вернуться к тому разговору, бегали чекисты, словно загнанные лошади, вывалив языки на бок и не имея возможности хотя бы на мгновение дух перевести. Но неотвратимость такого разговора все равно висела на душе капитана госбезопасности Фролова тяжелым ермом. Ведь Лазар Сильверстыч отлично понимал, какое чудовищное оружие могут заполучить в свои руки немцы, если им каким-нибудь способом удастся заставить профессора Трефилова сотрудничать, а если они в ближайшее время еще и соберут машину, то на фронт хлынут тысячи ускоренных бойцов, которых даже увидеть не получится. А если учесть количество концентрационных лагерей машин смерти, то дефицитов в биологическом времени для таких бойцов у гитлеровцев не будет. Измучившись едва ли не до нервного истощения, Лазарь Селиверстыч решил больше не откладывать разговор в долгий ящик, о чем сейчас и шел предупредить начальника. Он уже все продумал, решив не вмешивать старшего майора госбезопасности либо попробовать горлинского не лезть на рожон в эту историю и взять всю вину на себя. Вот и сейчас, идя по пребывающей в полутьме лестнице и уже привычно постукивая тросточкой по выше рубленым ступеням, Фролов приговаривал про себя будущие доводы, которые собирался привести старшему майору госбезопасности. Терпеть эти муки совести Лазар Селиверстыч больше не мог. Набравшись до лестничной площадки, он немного постоял, переводя дух. А после решительно похромал к кабинету начальника третьего управления НКГБ. Возле двери Фролов тормозить не стал. И решительно постучав, он открыл тяжелую дубовую створку и шагнул вовнутрь. Он даже позабыл дождаться разрешения. Усталость и нервозность последних дней сыграли с ним дурную шутку. Начальственное «да», капитан госбезопасности услышал, уже зайдя в кабинет. «Разрешите, товарищ старший майор государственной безопасности». Произнес Лазар Селиверстыч, заметив, что хозяин кабинета принимает какого-то гостя, одетого так же, как и сам Фролов, форму сотрудника НКГБ, сидел незнакомый чекист спиной к капитану, поэтому и опознать его капитан государственной безопасности так и не сумел. А, Фролов, неожиданно обрадовался Николай Дмитриевич, а я как раз хотел за тобой посылать. Гость неожиданно обернулся, и Фролов его узнал, Им оказался начальник 4-го управления НКГБ, старший майор Судоплатов. «Здравия желаю, товарищ старший майор государственной безопасности!» Поприветствовал Судоплатова Фролов. «Давай без Лазарь Лазар Селиверстыч!» Устало произнес Павел Анатольевич. «Одно дело делаем, некогда время на уставные расшаркивания тратить!» «Давай, капитан, присоединяйся!» Указал на свободное место своему подчиненному Горлинский. «Есть!» Капитан госбезопасности дохромал до стула и, стараясь поглубже спрятать болезненную гримасу, резко на него опустился, по привычке цепляясь за отполированную рукоять трости. «Вот ты посмотри на него, Пал Анатольевич!» Недовольно произнес Горлинский, хотя Фролов слышал в голосе начальника тщательно скрываемые нотки гордости за своего сотрудника. Сам наладан дышит, а от лечебницы открещивается наотрез. «Я говорил, потерплю!» А иначе кто ж на службе останется? Жилы ребят, как не себя. И даже, представляешь, на фронт недавно просился. А кто сейчас жил и не рвет, Николай Дмитриевич? Философски отозвался сосудоплату. Только тля какая. Весь народ сейчас в едином порыве. Да что я тебе рассказывать буду? Ты и так все это знаешь. Вот сломаем хребет фашистам, да зубы им в глотку забьем. Ну тогда и будем по санаториям разъезжать, да на минводах лечиться. «А вот с фронтом ты, Лазар Селиверстыч, не спеши. У нас здесь не слаще, чем там, а то и сложнее подчас десятки раз. Там все понятно, вон она, вражина. Бей ее, не журись, а у нас. Пойди пойми, где диверсанта, где гнида, которую еще надобно на найти и раздавить». «Да я все понимаю, Павел Анатольевич». Согласно кивнул Фролов. «И в мирное время у нас сладко не было уж теперь». «А я вот за тобой посылать-то хотела». Лазарь Селиверстыч, опомнился Горлинский? Помнишь наш недавний разговор о профессоре изобретателе, которого немецкие диверсанты в 1936-м похитили? И еще бы не помнить. И слух смехнулся капитан Госбезопасности, и я ведь через это похищение, которое промухал, чуть к про отцам-то не отправился и инвалидом вот на всю жизнь остался. Я сам вам по этому вопросу отойшел. Неспокойно у меня на душе, Николай Дмитриевич. Признался он начальнику. «Вот и у меня такое же состояние, капитан. Я тут в общих чертах обрисовал ситуацию товарищу старшему майору. И знаешь что?» Не договорив, подвесил в воздухе эту многозначительную фразу начальник третьего управления НКГБ. «Что?» Тут же среагировал на нее Фролов. «А он не удивляется. Столь необычной историей». Буквально ошарашил Фролова старший майор госбезопасности а взамен рассказал мне еще одну, более чудную, да что там, просто фантастическую историю. И эти две истории-то оказались каким-то странным образом связаны, даже так переплелись между собой, что и не развязать. Это как? Не понял, Фролов. А вот так, Лазарь Селиверстыч, ответил вместо Гарлинского содоплату. Я вашу рассказку выслужил, а теперь вот ты послушай мою, а затем мы все вместе прикинем. Как же нам со всем этим дерьмом разобраться? Большую часть того, что ему поведал начальник третьего управления НКГБ Фролов, уже знал со своего памятного разговора с собственным начальником управления и про то, что Трефилов выжил, и что находится в плену у немцев и про его бывшего ученика Ивана Чумакова, ставшего впоследствии разведчиком и по какой-то случайности оказавшегося в Берлине вместе с пропавшим учителем. Да! Много странностей было в этом деле просто через край. Но тогда Судоплатов начал рассказывать про то, как один, никому неизвестный человек, товарищ Чума, в самом тылу врага уничтожил сначала две роты фрицев, потом положил ягд-команду, посланную по его душу, а затем уничтожил за несколько часов целую танковую дивизию. Так Фролову вообще выпал в осадок. Такого просто не могло быть. Это только в сказках. Сильно могучий богатырь Илья Мурмец мог один-один вешенек один несметное полчища Басырманские побивать, махнет мечом направо свободно улица, налево переулочек. А в обычной жизни так не бывает. Может, и жили когда-то на Руси боленные витязи, способные в одиночку бить тьму от тьмущая врага, но на сегодняшний день в это слабо верилось. Правда, Судоплатов обмолвился, что этот неизвестный задействовал какое-то совершенно новое и секретное оружие, биологическое. Сообщение партизан, да, и самого Ивана Чумакова это подтверждали. Однако же никто в СССР о таком оружии не знал, даже сам товарищ Сталин. А ведь машина профессора Трефилова тоже биологическое оружие в каком-то смысле. Внимательно выслушавшая Судоплатова заявил капитан госбезопасности. Доцента Сергеева она уничтожила буквально в считанные секунды, наделив Ивана Чумакова возможностью переходить в ускоренный режим. «А ты не думаешь, товарищ старший майор госбезопасности, что этот товарищ умалишь, доработал его изобретение? Недаром же он так настойчиво рвется в Берлин за Трофиловым и Чумаковым? Постой, Лазарь Селиверстыч!» произнес Гарлинский. Разве у профессора Трефилова были еще помощники, кроме Сергеева и Чумакова? «В том-то и дело, что не было, Николай Дмитриевич», ответил Фролов. Однако же ранее в его исследованиях участвовало немало студентов, из которых, собственно, Трефилов и выбрал Ивана Чумакова. «Ну, версия с натяжечкой на троечку», Протянулся Судоплатов. «Проверить, конечно, можно, но сомневаюсь, что нам все это даст». «А может быть?» – продолжал выдвигать версии фролов. В руки этого чумы попали копии бумаг профессора, похищенные фрицами. «Ну и как ты себе все это представляешь, капитан?» – Восмехнулся судоплату. «Диверсанты за эти сведения, сколько народу положили, там на кирпичики разнесли». «А ведь Лазарь может быть прав, Павел Анатольевич. Неожиданно поддержал своего сотрудника, начальник управления. Могли эти документы к посторонним то попасть?» Я уже и запомнивал, а товарищ капитан помнит. Давай, Лазарь Селиверстыч, поделись мыслями. Через некоторое время, после похищения профессора Трефилова, при попытке пересечь государственную границу СССР, была уничтожена группа немецких диверсантов, и у них были обнаружены фотопленки с негативами документации и снимки какого-то оборудования. А в документах фигурировало имя Трефилова. Вновь подключился Николай Дмитриевич. А поскольку дело происходило по моему ведомству, то нам их и передали. И жаль, что часть этих документов была безнадежно испорчена, иначе машину профессора можно было бы восстановить». «Как раз наоборот, хорошо, что испорчено», – горячо воскликнул Фролу, – «иначе бы этим воспользовались фашисты». «Да-да, ты прав, Лазарь, ты прав», – согласно произнес Горлинский. «Но таких пеленок, как передали вам пограничники, могло быть и несколько». Сам продолжил версию капитана госбезопасности судоплату. «Возможно», – кивнул Фролов. «Оригиналы Хорст, скорее всего, вывез с дипломатической почтой, как и самого профессора. Точно узнать, как мы, не смогли. А пленкой просто подстраховка на всякой пожарной, если с оригиналами что-то случится. И вот одна из этих фотокопий могла и попасть к нашему товарищу Чуме. но все это лишь мои досужие домыслы», – развел руками Лазарь Селиверстыч. Но машина Трофилова, если немцам удастся ее восстановить, будет страшным оружием. Вот что, Лазарь Селиверстыч, собирайся. Неожиданно произнес судоплату. Ты это дело расследовал, тебе и докладывать. Кому докладывать? Фролов еще не понял, что от него хочет Павел Анатольевич. Я вам уже все рассказал. Самому будешь докладывать, товарищ капитан государственной безопасности. Усмехнулся Судоплатов, а Горлинский неожиданно слегка побледнел «К кому?» или спросил Фролов, хотя и так все уже понял, «К самому товарищу Сталину». Четко ответил Судоплатов Иосифу Виссарионычу.